Место действия – агентство Фэн Энтетеймент. Время действия – вечер. По агентству в направлении своего кабинета идет президент Сэн По дороге ему навстречу попадается его верный помощник, господин Кихо. Господин президент, увидев своего начальника, обращается к нему Кихо. Есть новости, которые требуют вашего внимания. Сообщить вам их сейчас или вместе с очередным докладом? «Ну что там опять случилось?» С ноткой недовольства в голосе, остановившись, ворчливо интересуется президент. «Отдел по связям с общественностью сообщил», – начинает Кихо и читает, смотря в экран планшета. «В часовых новостях по телеканалу «Новости столицы» прошло сообщение о происшествии в торговом центре галерея. В торговом центре были зафиксированы перебои с электропитанием». Санхён терпеливо смотрит на Кихо, ожидая продолжения. По предварительным данным, предполагается злой умысел. Наконец добирается до сути Кихо. Свет был выключен умышленно. И по показаниям очевидцев, это, якобы, сделала Юн Ми. Угу. Почему-то не став как-то особо реагировать, глубокомысленно угукает Санхён, качая вверх-вниз головою. Замечательно. Теперь понятно, что она подразумевает под своим «отдохнуть». Мелкое хулиганство в торговом центре. «Сабаним», смотря на начальника, спрашивает Кихо, «как агентство будет реагировать на обвинения?» Санхео на секунду задумывается. «Кихо, она гений», говорит он, смотря на собеседника. «Если бы ты видел, как порхали ее руки над клавишами и слышал, какую музыку она играла...» «Я все забываю о том, что она гений со своими повседневными делами. Думаю о ней, как о простой девочке». Сэнхён, осуждая сам себя, качает головой и, задумавшись, смотрит в пол. Кихо с удивлением смотрит на шефа. «Это для меня сейчас большее беспокойство, чем претензии торгового центра», заканчивает свою мысль Сэнхён. «А что такого было в Кёнсан-Букдо с Абаним?» осторожно спрашивает Кихо. Услышав, как она играет, дирижер оркестра сразу предложил ей место главного пианиста. Подняв глаза на своего главного помощника, говорит Санхён. «Главного пианиста?» – недоверчиво удивляется Кихо. «Да», – подтверждает президент, – «а ты мне про пропавший свет». «Но», – возражает Кихо, – «вы же сами сказали, что это хулиганство. За это можно понести наказание, и потом количество фанатов...» «Так она и есть Агдан», – недав говорить перебивает Сэнхён. «А по поводу наказания? Что за безопасность обеспечивают в этом торговом центре? Там что, любой человек с улицы может просто взять и выключить свет? Если это так, пусть сначала докажут, что это сделала Агдан, а не кто-то еще, раз у них такой свободный доступ к их электросети. Доказательства у них есть? Видео?» «В новостях видео не было», – говорит Кихо. Есть видео, где Юнми с сестрой убегают от фанатов, а потом стал выключаться свет. Есть предположение, что в этом виновата она. Пусть сначала докажут. С ноткой пренебрежения говорит Сэнхён и переходит к другому вопросу. Юнми приедет, пусть сразу идет ко мне, проследи. Я и сказал об этом, но мало ли что. Будет сделано сабаним, обещает Кихо и интересуется. А где она сейчас? «Где-то отстала», – поясняет президент. «Я ехал на своей машине, она за мной в минивэне. Должна сейчас подъехать. Так что проследи». «Будет сделано с абоним, еще раз обещает Кихо. Место действия – кабинет президента Санхёна. Время действия – несколько позже. «Сидим в кабинете у шефа, одни. Шеф смотрит на меня, я на него». Пауза явно затягивается. «Ну?» – наконец нарушает молчание Сэн закончив меня разглядывать и предлагает. «Рассказывай». «О чем, Сабаним?» – спрашиваю я, так как за последнее время много чего случилось. «Действительно», – отвечает мне шеф, словно услышав мои мысли. «Буквально за какой-то день случилось столько, что прямо и не знаешь, о чем хочешь услышать первым». «Начнем сначала», – решает он, – «с твоего побега». «Что это за внезапная идея с отпуском? Объясни, чем ты руководствовалась, когда устроил этот скандал?» «Я действовала в интересах агентства». Не задумываясь, тут же отвечаю я, так как обоснование своего поведения у меня уже заготовлено заранее. «Да?» – удивляется шеф и, немного наклонив голову к плечу, интересуется. «И в чем же были интересы агентства?» «Господин президент», – отвечаю я, – «если вы помните...» вами мне была поручена непростая, но очень ответственная обязанность создания музыкальных хитов для артиста вашего агентства, чем я занималась со всей ответственностью, даже используя для этого личное время. Но создание музыки – это не занятие в танцзале под руководством хореографа, где требуется лишь внимательно слушать и старательно повторять. Для музыки требуется вложение эмоциональных и душевных сил гораздо более высокого порядка. а их нужно где-то брать и пополнять, когда они заканчиваются. Я уже вам говорила, Сабаним, что я не могу постоянно находиться в четырех стенах без отсутствия воздуха и солнечного света, поскольку в этом случае мои творческие способности падают. Вы меня выслушали, Сабаним, но никаких последствий не последовало. Сроки между тем и количество композиций, которые вы желали получить, не изменились. Сделав паузу, смотрю шефу в глаза. Шеф, ожидая продолжения, не моргая, смотрит в глаза мне. «Я старалась изо всех сил», – продолжаю я. «Но в какой-то момент я вдруг ощутила, что у меня нет ни одной мысли в голове, нет ни одной новой идеи, нет даже желания что-то придумывать. Я поняла, что если я сейчас не сделаю паузу, то я ничего не сделаю. Не выполню то, что мне поручили, и от этого будет плохо всем. Агентству, группе, моим близким, моим поклонникам». У меня не было выбора с абоним. Мне пришлось взять на себя всю полноту ответственности. Это оказалось оправданным. Я отдохнула, у меня появились свежие идеи, и у меня есть новый сингл для Сон Йон. Если он вам понравится, его будет можно представить в Японии». Толкнув свою немаленькую речугу, замолкаю, жду, что мне скажет Сон «Не, ну а чего? Я предупреждал. Все покивали, но этим все и закончилось». «Я, конечно, понимаю, что кивать гораздо важнее, чем думать. Но если вы хотите результат, то нужно что-то для него делать, для результата, а не только кивать». «Я тебе предлагал», – произносит Санхён, уже слышимую мной несколько раз фразу, «быть композитором и не рваться на сцену». «Я буду петь сабаним», – отвечаю я. «Врачи обещали, что у меня будет серебряный голос, нужно просто подождать». «Скорее я лягу в гроб, чем дождусь его с твоими выходками», отвечает мне шеф и говорит. «Хорошо. Завтра у тебя будет прослушивание. Подготовь песню, любую. Я хочу знать, как долго еще ждать твоего серебряного голоса». «Спасибо, Сабаним. С поклоном благодарю я и обещаю. Я буду очень стараться». «Старания, как и энтузиазм, не делают из тебя профессионала», ворчливо отзывается Санхён, И, сделав паузу, спрашивает, что за композиция для Суньон? «Не кажется, получилась отличная вещь с начинаю я делать рекламу своей работе. «Она позволит Суньон Санбе раскрыться как певица, хорошо подчеркивает красоту ее голоса. Это песня для нее». «На японском?» – задает короткий вопрос шеф. «Я подумала о будущем Сабаним. скромно отвечаю я. Конечно, при поездке в Японию было бы правильнее использовать язык приглашающей стороны, но песня для суньон на английском, хотя в ней есть слова-маркеры вроде саянара и стилизованная японская мелодия. «Прекрати разговаривать странным языком», – требует от меня Санхён. «Что это за приглашающая сторона, слова-маркеры? Говори, как говорят девушки твоего возраста». «Простите сабаним, кланяясь, извиняюсь я». Это последствия моей работы в отделе переводчиков. В текстах было много подобных фраз. Вот они и застряли у меня в голове. Английский это... Произносит шеф и, делая паузу, смотрит мимо меня и, задумавшись, качая головой вверх-вниз, «Хорошо». Санхён высказывает одобрение, почему-то не став в этот раз говорить, что для японцев лучше на японском. «Завтра, Суньон, тогда прямо с утра попробуйте записать пробную версию». Переводя взгляд на меня, принимает он решение. «Значит, завтра твое прослушивание, прослушивание Суньон, а вечером у вас поздравление на дне рождения Тэсона». «С поездкой в Японию – проблемы». Опять после паузы произносит Санхён. «Ты знаешь, что вон отказались удовлетворить запрос нашей страны на изменение названия Японского моря?» «Да, Сабани», – наклоняю я голову, – «я слышала об этом». «Есть мнение, что промоушен группы в Японии будет выглядеть сейчас очень непатриотично», недовольным тоном произносит Сэнхён. «Да?» – удивляюсь я. «А чье это мнение?» «Общественное мнение», – отвечает мне Сэнхён. «Полученное по результатам анализа первичного опроса на тизенов. Понятно?» «Понятно», – киваю я, пытаясь при этом сообразить. «Агентство Сэнхёна само такой анализ запилило». Или дернула на тихаря результат у какой-то аналитической компании. И что, группа теперь в Японию не поедет? спрашиваю я. У нас же договоренность с японским лейблом, и мы немало вложили в эту поездку своим трудом и вашими деньгами, сабаним. Я знаю. С ноткой агрессии в голосе отвечает Ни Сынхён. Понятно теперь, почему шеф так орал на меня. У него наш промоушен накрывается, а тут я со своим отпуском. Окончательное решение пока не принято. Время еще есть. Возможно, настроение общества изменится, говорит Санхен и предлагает. Давай вернемся к тебе. Что за история с машиной? Почему группа была вынуждена добираться на съемки на такси? Я же говорю, у меня был нервный срыв. Опустив глаза, объясняю я. При чем тут группа? Интересуется шеф, и, видя, что я молчу, делает предположение. Опять проблемы в коллективе? «Нет, никаких проблем», – мотая головой, отрицаю я. «Тогда почему ты уехала одна?» «Просто срыв произошел именно утром», – говорю я. «Поэтому я одна и уехала». «А вечером что?» «У тебя был целый день, чтобы справиться со своим срывом. Тем более, что съемки ты отработала без замечаний. Почему вечером группа снова уехала на такси?» «Я весь день думала над решением проблемы с Абоним». «Решила, что выход один – нарушить дисциплину, от этого расстроилась и уехала одна», – объясняю я. «Угу», – понимающе кивает мне на это Сэн «Угу». «Ну а чего? Нормальное объяснение. Вполне себе женское, я считаю». «Что за бзик с оркестром? Что за заявление, что ты больше не будешь заниматься классикой?» Да. этот вопрос самый неприятный для меня». «Понимаете, сабаним?» Стараясь придать своему голосу как можно больше проникновенности, отвечаю я. «Я поняла, что у меня не хватает времени. А когда распыляешься сразу на несколько вещей, то ни в одной из них нельзя достичь превосходных результатов. Будут только хорошие. А я хочу превосходных». «Хорошие результаты тоже приносят деньги», – резонно возражает мне Сэн Хён. «И если сегодня это был хороший результат...» то я не понимаю, что тебе еще нужно. Спасибо, господин президент, Благодарю я. Но я знаю, что можно лучше. Это твое решение. Случаем никак не связано с решением Лихерин уйти из бизнеса. Внимательно смотря на меня, спрашивает шеф. По правде говоря, я очень разочарована. Не став кривить душою, отвечаю я. Я старалась сделать для нее самое лучшее, на что была способна. а она взяла и променяла это все на какой-то брак». Соглашаясь со мной, Санхён несколько раз кивает. «Теперь ты понимаешь моё негодование, когда вкладываешь в людей силы и время, а они потом берут это и просто выкидывают, как никчемную вещь?» – спрашивает Санхён. «Понимаю, Сабаним», – вздыхаю я. «Надеюсь, что ты никогда так не поступишь со мной», – говорит шеф. «Я? С вами? Да никогда!» – искренне восклицаю я. «Буду на это надеяться», – скупо улыбнувшись, обещает Сэн и добавляет. «Классикой будешь заниматься и дальше. Хоть рынок у нее меньше эстрадного, но деньги и известность она тоже приносит. Тем более, раз у тебя это так легко получается. Ты меня поняла?» «Я буду стараться с Абоним», – наклонив голову, обещаю я, но конкретно не ответив «да» или «нет».